Глава 32. Выйдя из отведенных ему покоев, Араник подошел к Софе, одиноко стоявшей в просторном холле. Его внимание привлек оставленный на ней роскошный белоснежный веер, из длинных пушистых перьев. Склонный к глубокому серьезному размышлению, мужчина задумался о том удивительном чувстве, которое рано или поздно должно появиться в его сердце. Истинная страсть влюблённость. Встретит ли он когда-нибудь ту одухотворённую и интересную женскую натуру, способную понять его мир или его жизнь превратится в бесконечное одиночество. Оглядываясь назад, рыцарь припоминал, что его детство и отрочество были наполнены странными явлениями и событиями, мрачными тенями и призраками. Вещи для него имели свои особые голоса. Мёртвые оживали и показывали ему картинки из своей жизни. Неживая природа рассказывала свои сказки, находила ему товарищей для игр. Позже Араник научился различать добро и зло, и у него возникло глубокое желание бороться со стенным злом и побеждать его. Вот и сейчас рыцарь инстинктивно чувствовал, что этот замок вызывает о помощи, что где-то совсем неподалеку творится что-то неладное. Может случиться что-то страшное, непоправимое, и у него чесались руки взять свое родовое оружие и углубиться в тайны темных коридоров. Но его герцогу нужна была помощь, а поклялся ему в верности и должен быть рядом. Скоро его друг Тарик и герцог Кмонт выйдут из своих комнат и Что вы делаете с моим веером, милорд?» Этот вопрос застал рыцаря врасплох. На него смотрела невысокого роста молодая женщина в светло-розовом платье, расшитом крупными кремовыми цветами, с глубоким декольте едва прикрывавшим корсет. Ее вьющиеся ярко черные волосы были уложены в высокую красивую прическу. Отдельные локоны и грива обрамляли хорошенькое личико. Голубые глаза томно смотрели на него из-под пушистых черных ресниц. До него донесся тонкий аромат лимонных цветов. Милая сиятельная леди, я искала обладательницу этого роскошного пыточного орудия. Ее глаза округлились. Как вы сказали? Пыточного? Да, именно. Только очень искусительная леди может позволить себе забыть столь необходимый предмет соблазнения у всех на виду. Впрочем, я бы попал в сети вашего удивительного обаяния и без этого орудия флирта. Приоткрылась дверь одной из комнат. И в холл вышел Герцог Вермонт. Вермонт. Голубоглазая красавица бросилась к нему на шею, не заботясь о правилах придворного этикета. Эдрика. Строгий голос ее брата Тарика, появившегося позади, кажется, отрезвил ее пыл, и она робко повернулась к нему. Пройди ко мне в комнату, сейчас же. Так вот она какая, слегка улыбнулся Араник. «Подождем их или как, милорд?» Нам нельзя терять время. Надо успеть поговорить с нашими сторонниками до бала, пока я могу видеть их лица. Наш род скрепил несколько дружественных союзов, и не только за счет браков. Я знаю, что могу рассчитывать на поддержку старых друзей рода, но этого может быть недостаточно. А бросил быстрый взгляд на герцога. Тот был одет в великолепно сидявший на его стройной фигуре темно синий фраг с перламутровыми пуговицами шёлковый жилет, в вырезе которого виднелась расстегнутая пуговица батистовой сорочки, светлые брюки почти в обтяжку, уходившие в галенища чёрных глянцевых сапог. Его красивое, мужественное лицо было сосредоточено. В серых глазах отражалась непреклонная уверенность и решимость. Весь его облик говорил о недюжинной внутренней силе, самообладании и надежности. Рыцарь чувствовал, что сделал правильный выбор вня внутреннему призыву следовать за ним при выходе из небольшого светлого хола их ожидало сразу несколько слуг помимо кена и Артиса, здесь стояла королевский ашер в чьи обязанности входило размещение гостей и обеспечение их всем необходимым рыцарь вежливо поклонился и кивнул двум миловидным горничным которые подошли к ним с прохладительными напитками ваша светлость мой господин Они синхронно присели в реверансе. Араник улыбнулся, поблагодарил и взял свой бокал. Свежий напиток, похожий на квас, прекрасно удалял жажду и приятно охлаждал. Он вдруг подумал о губах Элрики. Интересно, на вкус они так же восхитительны, как и её запах? Отогнав от себя эту мимолетную мысль, он поймал конец предназначенной им фразы Ашера. Обеденный зал совсем рядом. За поворотом этого длинного коридора Я буду счастлив сопроводить вас. Благодарю, мы не заблудимся, кратко ответил ему Вир. Эх, не соответствует этот замок моим ожиданиям, думал рыцарь. Он сомнением смотрел на мраморный пол, изящную гипсовую лепнину, тонкие мраморные пилястры с золочёными капителями. Ему все это больше напоминало кукольный дворец изнутри, никакой тяжести, мрачности, вся величественность осталась снаружи в массивных ветвиеватых канделябрах и подсвечниках здесь, как и в комнатах, горели многочисленные золотые свечи с магическими кристаллами, полностью имитирующими источник живого огня. Однако кто-то тут магичит на пропалую и имеет полный запас. Не успел он додумать свою мысль, как странный звук царапнул по нервам. Тонким нечеловеческим слухом он уловил чьи то всхлипывание. Рыцарь остановился и поднял указательный палец, привлекая внимание герцога и призывая к молчанию. Определив направление звука, ранник пошел вперед и, дойдя до разветвления коридора, свернул в галерею, ведущую в противоположную от обеденного зала сторону. В конце галереи, заканчивающейся тупиком, оказался еще один холл для гостей. Дверь в которой была слегка приоткрыта. Проскользнув внутрь без стука, они услышали женский плач и слабый крик о помощи, которые доносились из единственной примыкающей к светлому холу комнаты. Вермонт бросился к красивой рельефной двери и толкнул ее плечом. Та оказалась незапертой и с треском распахнулась. Там друзья увидели седого мужчину, лежавшего на пушистом ковре, и заплаканную белокурую девушку, прижимавшую к его лицу мокрое полотенце. Миледи, что здесь произошло? обратился к ней герцог, но склонившись над мужским телом, его голос дрогнул. Граф Тольс, скорее дайте ему воды. Отцу только что стало плохо. Прошу, позовите целителя. Девушка с мольбой взглянула на герцога Монта. Её руки тряслись, когда она схватила с узкого резного столика графин. С губ лежавшего мужчины сорвался хриплый стон. Он пытался поднять руку, и Араник сразу все понял. Рыцарь поднял тяжелый кубок с ковра и поднес сверкающее стекло к лицу. Его брови нахмурились. Перехватив у девушки графин, он опустил голову и принюхался. Совершенного обоняния коснулся странный и смутно знакомый миндальный запах. Миртус, яд пестрого болотника, пробормотал он. Как же нам повезло. Поставив на столик оба предмета, Араник легко расстегнул камзол и достал из потайного кармана маленький темный пузырек. На вопросительный взгляд молодой дочери графа он ответил: "Миледи, все будет хорошо. Но я прошу вас, прикройте входные двери. Никто не должен знать, что произойдет». Когда она вышла, он прошептал: "Держите его руки, милорд, иначе граф может причинить себе вред. Противоядие вызывает кратковременную агрессию". Ораник положил диванные подушки под голову графа и, открыв ему рот, влил туда содержимое пузырька. Мужчину тут же начало трясти, изо рта пошла пена. Когда вернулась его дочь, он дёрнулся всем телом и бился головой о подушки. Видимая агония внезапно прекратилась, и его тело расслабленно обмякло. Через несколько секунд дыхание стало медленным и ровным. Простите, я не знаю вашего имени. Обратился к потрясенной девушке герцог. "Вашего отца пытались отравить. К счастью, у благородного Араника было противоядие". "Алания", прошептала бедняжка. Дафреск включился в разговор. "Алания, с ним все будет хорошо. Через пару минут ваш отец придет в себя. Тот, кто пытался это сделать, вернется, чтобы убедиться наверняка. Миртус действует не наверняка, зато его практически невозможно обнаружить". Запах пропадает через несколько минут, а у человека происходит сердечный приступ. У меня был печальный опыт с этим ядом, так что я буду ждать убийцу. Рыцарь взглянул на Вира, спрашивая разрешения. Милорд, надеюсь присоединиться к вам после обеда. Хорошо, Араник, но будьте предельно осторожны. Не забывайте о том, зачем мы здесь. Тот наклонился к уху герцога. Попробуйте убедить их не разглашать попытку отравления, по крайней мере, до бала, иначе я не смогу найти убийцу и понять, кто стоит за этим. Не знаю, как тебе удастся это сделать, в этом замке повсюду глаза и уши. Вы еще не знаете меня, милорд. Я скоро вернусь, обещаю вам.